Глава 66. У каждого свои понятия о сокровищах. В кабинете, не дав произнести графу ни слова, я подошла и прижала палец к его губам. Прежде чем что-то сказать, не соблаговолите ли вы поставить магический заслон от подслушивания? Игриво шепнула я онемевшему от моей инициативы графу в ухо. Для тебя всё, что угодно. Поцеловал он по очереди мои пальчики, сооружая защиту от прослушки. «Всё!» Я отодвинулась. «Может, ты не будешь уходить? Так поговорим!» Улыбнулся граф и удержал за руку. «Разговор будет непростой!» — вздохнула я. Граф посерьезнел, отпустил меня. Я уселась в кресло напротив. Рассказ мой занял долгое время, потому что прерывался слезами, мне требовалось время прийти в себя и продолжить. И утешениями графа. Он целовал моё лицо, стирая слёзы, и костерил Герцога со всей пылкостью. Бедная Има, как же можно было так с тобой поступить, шептал он, утишая меня поцелуями и тёплыми обволакивающими объятиями. Жаль, что Герца умер. Я бы лично хотел с ним разобраться. Какая же ты стойкая и сильная девушка, Има Лиман, и как же сильно я тебя люблю, сказал граф после того, как я закончила Я подняла на него взгляд. Сердце гулко забилось. Да, има, ты не ослышалась. Я не думал, что после смерти жены смогу в кого-нибудь влюбиться. Но каждый день влюбляюсь в тебя все больше. Я просыпаюсь, думая о тебе, и засыпаю, думая о тебе. Одно твое имя заставляет сердце биться чаще. Я тоже люблю тебя, Антуан, призналась я. Мы найдем источник твоей магии. и того, кто подставляет тебя, когда я был в столице. До меня дошёл один очень интересный слух. Из хранилища на протяжении какого-то времени воровали магические дары. Когда это обнаружили и пресекли, янтарных шаров, сохраняющих в них магию, исчезло немало, около 12, что ли, точно мне неизвестно. И один из этих даров принимал чью-то внешность, кивнул граф. И я поняла, что случилось в тот день онтуам. Мне не давала покоя мысль, как ли Ройму когдать дар, который так дорого ему достался. И если бы он отдал его то только мне, и эта женщина, хотя кто знает, может, и мужчина, приняла бы мой облик, и он отдал ей дар, уверенный, что вернул его мне, законной обладательнице. Да, это логично, согласился со мной граф. Но значит, этот человек должен был знать нашу тайну. И единственный, кто мог выведать ее от Лероя, — это его жена. Ведь я один раз видела их издалека вместе. Он выглядел очень влюбленным в нее. А любимому доверяешь все секреты. Мы с графом перекинулись понимающими взглядами. Еще подслушивающая Ливия. Откуда у нее магия? У Ливии нет магии, это я тебе точно говорю. Ну тогда что? Одержимость, я думаю. Да. Кто-то подчинил её своей магией и контролирует. А такое возможно? Да, тёмной магией рамбутана. Опять рамбутан. Жена Лероя была оттуда. Профессор Бэканати считает так же, как и ты. А два самых светлых ума нашего королевства не могут ошибаться. Граф тепло улыбнулся на комплимент, поднялся и поцеловал меня. Я люблю тебя, Имма. Я люблю тебя, Антуан. Бэканати обещал помочь Ливии придумать что-то, чтобы обезопасить нас от злоумышленника, чтобы тот не смог принять наши личины. Скорей бы разобраться, кто это. И ещё я должна показать тебе тонное единое кольцо, как я думаю, твоей жены. Узнаешь ли ты его? проговорила я в перерывах между поцелуями графа. Хорошо. Има, я тоже должен открыть свою тайну. Теперь, когда между нами нет секретов, я хочу признаться, что В дверь настойчиво постучали. Граф неохотно от меня отлепился, поправил ворот моего платья, пригладил выбившиеся из причёски пряди. К сожалению, это не минутный разговор, а мы и так провели здесь, наверное, больше 2 часов. Он вздохнул. В дверь постучали ещё настойчивее. "Мы, лорд, граф!" раздался обеспокоенный голос экономки. "Входите, левья". Вздохнул граф, отходя от меня. Граф, вы так надолго заперлись с Симой, что мы уже забеспокоились. Ливия сверлила нас внимательным взглядом, переводя его с графа на меня и обратно, подмечая детали. За её спиной виднелись макушки девочек. Папа, мы мымы? У вас всё в порядке? Посыпались от них вопросы, и они невежливо подвинув экономку, вошли в кабинет. В время обеда, мой лорд. Замечательно, с учётом того, что мы с Симой ещё не завтракали. Идёмте скорее на обед, я проголодался. Хлопнул граф в ладоши, подхватил Элли и посадил на плечи, а Пэм на согнутый локоть. Граф светился счастьем, девчонки смеялись, они покинули кабинет. А мне преградила дорогу Ливия. Её лицо было перекошено, глаза стекли неле. Вам плохо? спросила я. Она вцепилась в спинку софы, около которой стояла. Лицо перекосилось от ненависти. Уходить ей Пожалуйста, уходите быстрее. Может, вам нужна помощь? Уйдите же, рявкнула Ливия. Её глаза стали закатываться, и я выбежала из кабинета. "Граф, там Ливи плохо", позвала я его. Он напрягся и отправил девочек в столовую. "Идите, ласточки мои, папа вас догонит". Пока граф замешкался с девочками, появилась Ливия, вытянутая как струна, с прямой как палка спинной И обычным невозмутимым видом она прошла мимо нас. Обед сейчас будет подан. Мы с графом переглянулись и я пожала плечами, и мы пошли в столовую. Там нас ожидала надутая как индюк дрозданелла. Вы отсутствовали так долго, это просто неприлично, сразу начала она выговаривать графу. Мне хотелось сказать, что прилюдно делать замечания хозяину дома, да ещё и за столом, тем более неприлично, но я промолчала. Почему накалять обстановку? Грав никак не отреагировал на это, приступив к трапезе, тем самым дав пример и нам. Позвольте им, я поухаживаю за вами. Надеюсь, вы голодны так же, как и я. Подмигнул он мне и начал накладывать в мою тарелку одно блюдо за другим. Спасибо, милорд, этого вполне достаточно, чтобы утолить мой голод. Я не притязательна, улыбнулась я. Те, кто не притязателен в малом, выигрывают в большем. Не правда ли? Вернул мне улыбку граф. Да, они знают цену настоящему сокровищу, не размениваясь по мелочам, ответила я. Элли, что у тебя с причёской сегодня, дорогая? громко спросил Дразданелло. Разве ваша гувернантка не говорит вам, что по утрам надо расчёсываться? Я расчёсывалась, растерянно пробормотала Элли и пригладила петернюи волосы. «Има, какие планы после обеда? Может, прогуляемся с девочками в магазин? Вы ведь любите книги? В столице все обсуждают последний роман Маруситты, Хмелинитты, Заказ на фею. Вы еще не читали?» «Нет, только узнала о нем из обзора культурных новостей в Вестнике. Анотация завлекательная, я бы почитала». «Тогда сходим?» «С удовольствием, как раз по Мелле опять читать нечего». Рассмеялась я и подмигнула девочке. Памела: "Зачем ты нацепила столько украшений? Разве Гуирнантка не учит вас умеренности?" Снова возвысила голос надоедливая гостья. "Но они такие красивые!" мыл Дрозданелла, расстроенно сказала Пэм, оглядывая себя. Граф недовольно просверлил Дрозданеллу взглядом. Она потупилась и потянулась за тарелкой с овощами. "Пап, я не пойду с вами. У меня свои планы. Вы не обидитесь?" посмотрела она на Наскамилло. "Нет, конечно." Ответила я, зная, что она с Альберто и Дэивом собралась погулять в свой единственный выходной день. Дай им имя свой список книг и иди по своим делам, подтвердил граф. Все они будут по ветеринарии, да Камилла, посмеялась я. Она смущённо улыбнулась и посмотрела на реакцию отца. Но он не успел ничего сказать, опять влезла Дразданелла. Что за профессия такая для грацини? Ветеринар, фыркнула она. Это всё дурное влияние вашей гувернантки. Всё, не выдержал граф Дроздонылла. Ты сидишь в моём доме, за моим столом и оскорбляешь моих домочадцев. Я терпел твои неуместные матримониальные планы, придирки в сторону моих работников, но нападки на моих дочерей и дорогих мне людей, посмотрел он в мою сторону, я терпеть не намерен. Ты отлучаешься от этого дома. Собирай свои вещи. «Причем тут твои дети?» Растерянно и испуганно спросила Дрозданелла. «Я ни слова не говорила о девочках. Я хотела лишь...» «Да, ты хотела задеть имму, но не заметила, как рикошетом оскорбила всех, моих дочерей и меня, потому что я доволен всем, что делает имма. Ливия, не дав больше сказать ни слова, Дрозданелли позвал экономку граф. Помоги собрать вещи нашей гостье. Она спешно уезжает, так что поторопись». «С удовольствием!» Отклонилась Селевия и поспешила исполнить приказ графа. Дразданелла вскочила. Ты! Это оскорбление! Ты меня унизил при всех. Она бросила скомканную салфетку на стол, развернулась и ушла с гордо выпрямленной спиной. Не успел я поаплодировать её сдержанности, я ждала более громкого скандала. Как она решила оправдать мои ожидания и вернулась. Ты, где твоя благодарность? Ты приехал в столицу, и когда у тебя были проблемы, ты обратился за помощью к нашей семье, о чём уже 100 раз пожалел, вздохнул граф. Я благодарен за помощь, но если бы я знал, что мне придётся расплачиваться, я бы справился сам. Надо было сразу озвучивать условия. На глазах Дразданеллы появились слёзы. Я всё для тебя сделала. Я готова была родить тебя на что угодно, Дразданелла Смягчился граф. Я могу предложить кое-что, что тебя утешит. Патент на умный аудитовещатель. Умный аудитовещатель, что-то вроде Алисы или Siri в упрощённом варианте, в маговместитель, резервное хранилище, в который находятся в этом устройстве закачиваются нужные книги, и он постоянно пополняется. Раз в месяц личный удит-овещатель обновляется в местной библиотеке, куда отсылаются новые файлы. Таким образом, он является говорящей энциклопедией. Ему можно задать любой интересующий вопрос, и если он знает на него ответ, то озвучит его. Если нет, попросит спросить позднее, после следующего обновления. «Ого! Ничего себе откупная!» Умный удитовещатель был очень популярен и разбирался народом как горячие пирожки. Оказывается, это разработка графа. Да один этот прибор стоит целое состояние. Я удивлённо покосилась на графа, но, конечно, промолчала. Ну, дорог же он оценивает свою свободу от Дразданеллы. Ах, Антуан, я ничего от тебя не хотела, кроме любви, приложила руки к груди Дразданеллы, но тут же добавила: Ну я принимаю твой подарок. Это будет компенсация за труды моих родителей и поддержку вашей семьи на протяжении всей нашей дружбы. Конечно, Дроздонелла кивнул граф. Итаб поспешила умотаться, пока граф не передумал. Он набернулся ко мне. Има, что вы так на меня смотрите? Удивлены? У вашими талантами и щедростью? Да, призналась я. Вам кажется, что я слишком щедр по отношению к Дроздонелле? Не в этом дело, поморщилась я. Я не могу оценивать Дрозданеллу и вашу дружбу с ней. Просто как человек из неищей семьи, я очень практична. Представляю, какой доход приносило это изобретение. Это не только ваша собственность, но и наследство ваших дочерей, выпалила я, не сдержавшись. Граф тихо рассмеялся. Има, мне импонируют ваша экономность и практичность, но это не единственный мой потант. К тому же, главный мой состояние вот здесь, постучал он по своей голове. Я придумываю ещё много всего. У меня уже есть идеи, и чешутся руки приступить к их осуществлению. Ваша светлая голова настоящее сокровище, погладил я его по этому самому сокровищу, и только потом вспомнила, что мы не одни. Сокровище здесь вы имма. Граф расцвёл от моей ласки и поцеловал мне руку. Девчонки переглянулись и захихикали, прикрывая рот ладошкой. Ну вот не права дразданелла. Чему-то я их всё же научила прикрывать рот во время смеха, как принято благородным мэлл